Играли ли они между собой или грызлись, мы не могли разобрать. Как не могли вы сказать и того, было ли лето обычное явление в тех местах или исключительный случай? Я думаю, впрочем, что последнее было вернее, так как, во-первых, хищные звери редко показываются днём, а во-вторых, мы заметили, что люди на берегу, особенно женщины, сильно перепугались. Только один человек, державший копье или дротик,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 Он захлёбывался водой и кровью из смертельной раны и не доплыв немного до берега, околел. Невозможно передать, сколь поражены были бедные дикари, когда услышали треск и увидели огонь оружейного выстрела. Некоторые из них едва не умерли со страху и упали на землю точно мёртвые. Но видя, что зверь пошёл к одну И что я делаю им знаки подойти ближе, они ободрились и вошли в воду, чтобы вытащить убитого зверя. Я нашёл его по кровавым пятнам на воде, и закинув на него верёвку, перебросил конец её неграм, а те притянули её к берегу. Животное оказалось леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необыкновенной красоты.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 Я расстался с гостеприимными неграми и в течение еще одиннадцати дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Наконец, милях в пятнадцати впереди, я увидел узкую полоску земли, далеко выступавшую в море. Погода была тихая, и я свернул в окрытое море, чтобы обогнуть эту косу. В тот момент, когда мы поравнялись с ее оконечностью,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 и приняли весьма любезно. Легко себе представить, какой невыразимой радостью наполнило меня сознание свободы после того бедственного и почти безнадёжного положения, в котором я находился. Я немедленно предложил всё своё имущество капитану в благодарность за моё избавление, но он великодушно отказался, сказав, что ничего с меня не возьмёт. И что всё будет возвращено мне в целости, как только мы придём в Бразилию? Спасаю вам жизнь, прибавил он. Я поступаю с вами так же, как хотел бы, чтобы поступили со мной, будь я на вашем месте. А это всегда может случиться. Кроме того, ведь мы завезём вас в Бразилию, а от вашей родины это очень далеко, и вы умрёте там с голоду, если я отниму всё, что у вас есть.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 затем составил подробную его опись и взял всё это под присмотр а опись передал мне чтобы потом по прибытии в бразилию я мог получить по ней каждую вещь вплоть до трёх глиняных ковшиков